Шамана надо. Скорее шамана кликать, пусть выгонит страшную болезнь. Илейка отлично знает, она лицо исклюет, глаза выпьет, накатится, задушит. А как добежал до своего стойбища, упал на оленью шкуру и такое заболтал без разбору, что у сына с женой волосы зашевелились. Даром, что молодые, им тоже эта хворь очень знакома. Пять лет тому перевертела весь народ в тайге. Ночь без звезд была, небо темное. Над тайгой тучи плыли, шумел ветер вершинами. А там, в болоте, не что у реки, в Калтусе, шайтаны таежные диволята гукали. Им любов такую темень поскакать, покувыркаться, стрекочут, посвистывают, хохот подняли. Одноухая сучка Бойда ощетинилась, не любит шайтанью свадьбу, хвост промеж лап поджала. А из болота гук да гук. Ощерила бой, да зубы тявкнула, да прямо под ноги Ивашки. «Геть! Надо оленей скорей собрать, да прочь с этого места, куда глаза глядят, чтоб хворь не догнала, да не слопала вместе с бабой». Ивашка зачерпнул из болота в берестяное ведерко воды и просунул на рагульке больному отцу в чум. Баба оленины вяленой в трепицу завязала. Ивашка подделу узелок рагулькой и тоже в чум под самый рот старому лейки. «Эй, атеркон, старик!» — крикнул Ивашка и заглянул в щелку чума. Старый Илейка лежал вниз лицом, тяжело мычал и чавкал губами. Перед ним теплился, угасая костер. «Пойдем скорей!» — заторопилась баба. Солнце еще не проснулось, знать глаза росой промывает, знать в зарю рядится, а свет уж выпил тьму. Засерело кругом, туманы заглубились, дятел топором стучит. Принюхивается Ивашка, грибами пахнет, мокрым мохом. Принюхивается Ивашка, куда путь править. Смолистый ветерок трясет, обсушивает хвои. Хорошо бы тут стать на поляне, отдохнуть. Поляна вся в цвету, красной земляникой, как кровавым дождем обрызгана. Ключик течет, такой светлый. «Чего стоишь? Пойдем!» — кричит баба. «Дальше пошли!» Солнце сквозь вершины смотрит. Наступило утро. Ивашка вздрагивал и хватался за голову. «Ты чего?» — встревожилась жена. «Голова?» «Ой, надо дорогу заломать, а то нагонит!» «Е!» — подтвердил Ивашка, срубил острой пальмой елку. Елка упала поперек тропы. Он сделал в ней расщеп и стал подманивать собаку. «Бойда, нох-нох!» Бойда поджала ухо, не поглянулся ей хозяин. И только хотела в сторону, а баба скок! «На, держи, тащи!» Собака заскулила. Ивашка сгреб ее, сунул в расщеп собачий хвост и крепко-накрепко скрутил концы вицей. Бойда визжала, дергалась, выла жалобно. Чуяла Бойда, кинут ее люди. Взглянул на нее Ивашка. Черные глаза ее стали влажными, плачущими, как у человека. «Ты самый друг. Кто вернее тебя?» «Карауль, не пускай болезни, лай пуще. В последний раз погладил он собаку. Айда, крикнула баба. Караван двинулся дальше. И под гору спустились, и на лысую вершину взобрались. А собачий страшный вой разрывал тайгу. «Ой ты как скучает!» «Пойдем скорее!» — зажала уши баба. «Двадцать дней тунгусы тянулись. Далеко ушли!» Болезнь не нагнала, сзади осталась. Пождали, пождали, старика не пришел. Но, значит, слопала его болезнь. Это ничего, зато сами живы. Осень проходила с красным листом, с желтым листом, с морозом. Травы сединой взялись, зори были в золоте. С севера белые тучи наплывали, и уж на вершинах каменных сопок выпал снег. Набрел на Ивашку хороший его товарищ Чунга, белку промышлял. И говорит, вот я у торгового был, чудо видел. Ивашка зачмокал губами, с любопытством развесил уши. Из города птицу привез торговый. За морем, говорит, такая птица водится. Пьятух. Ну и птица. Под мордой борода трясется, на башке гребень. Песни поет громко-громко. Продажной нет. Сплюнув сквозь зубы, спросил Ивашка. «Нет, — уверенно сказал Чунга. — Уж очень занятная птица. Ночью поет. Как схлопает крыльями, да курику! так все шайтаны, сколько есть на свете, сразу сквозь землю проваливаются. Страх как бояться». «А может, продажный?» — спросил Ивашка, и глаза его заблестели. «Однако нет», — раздумчиво проговорил Чунга. «Я так думаю, она и хворю русских прогоняет». «Как гаркнет курику, хворя разом из избы вон, да и бежит без передыху, пока мест на кого из наших не набросится Ее радостно сказал Ивашка. «Такую птицу надо купить. Как такую добрую птицу не купить?» Ивашка далеко проводил в тайгу своего друга Чунга. Всю дорогу разговаривали о неслыханной птице и решили, чего бы не стоило добыть ее.